Повышение самоуважения требует также снижения ненависти к себе и стыда. Мой опыт показывает, что остаточные переживания стыда по поводу себя и своего прошлого обычно выходят на поверхность на третьем этапе терапии. В частности, у пациента может возникнуть потребность в том, чтобы решить, как он будет конструировать свою историю и как представит ее другим людям. Пациент должен решить. Как отвечать на интерес людей к своему прошлому, особенно если это может вызвать внешне проявляющиеся болезненные реакции? Иногда возобновление сильного стыда или страха окончания терапии может привести к возвращению проблемного поведения первого этапа или стрессовых реакций второго. Обычно это рецидивы, и они не непродолжительны. Очень важно, чтобы терапевт не усугублял чувство стыда и не сводил возобновление неадаптивного поведения к патологии. Подобная ситуация очень похожа на состояние бывшего курильщика, который оставил свою вредную привычку 5 лет назад, а затем подвергается воздействию мнения окружающих и раздражителя, прочно ассоциирующегося с курением. Если у данного индивида нет достаточного опыта обучения, связанного с этим раздражителем, он может испытать неожиданно сильную тягу к курению. В ДПТ данная ситуация означает не регресс индивида, а необходимость нового обучения. Как и в промежутке между первым и вторым этапами терапии, пациент может брать отпуск перед третьим этапом или во время него. Иногда в интервале пациенты могут проходить другую терапевтическую программу или работать с другими терапевтами. Нет никаких оснований возражать против этого.